Мы долго ставили на болгарскую лошадку, но теперь, кажется, пришло время седлать сербского скакуна. Тогда в Одессе можно было встретить немало русских добровольцев, вернувшихся с Балкан, где они сражались под знаменами болгар, сербов и македонцев. Чтобы не остаться в долгу перед Проппером, я со слов этих добровольцев составил очерк под псевдонимом «Волонтер». Честно скажу, что ехать в Болгарию мне совсем не хотелось. Пароход ушел без меня. В этом решении я утвердился окончательно после встречи с одним болгарским политиканом, который возвращался на родину из Петербурга, чересчур раздраженный результатами войны. «Вы предали нас», — заявил он мне. «Если нет друзей на Неве, так в будущем мы найдем их на Голубом Дунае». Помню, меня даже передернуло от намека на венскую поддержку. Я ответил этому Телли Ирану, ответил спокойно, что русский народ оставил на болгарской земле 200 тысяч солдатских могил. И это стало платой за свободу Болгарии, а личные амбиции царя Фердинанда здесь неуместны. Что вы будете делать с нашими могилами? Тогда этот наглец... Безразрение совести отвечал мне: мы будем ходить с... на ваши могилы. Признаюсь, читатель, я не поверил в подобный цинизм, думая, что автор мемуаров преувеличивает. И хотел вычеркнуть эту фразу из его текста, но в старом издании Центра архива СССР Царская Россия в мировой войне Я нашел подтверждение этих циничных слов. Именно так Болгария скатывалась к союзу с австро-германским блоком. Как и в 1903 году. Я через 10 лет вновь оказался на берегах Дуная. Кто я был тогда и кем явился опять сюда? Если раньше меня привело в Вену смятение юности, то теперь я смотрел на столицу Габсбургов совсем иными глазами. У русских туристов были весьма примитивные представления. Вена для них — неизбежный шниц или вальс, а Будапешт — мясной гуляш и обязательно чардыш Русских ошеломляла венская дороговизна. Отель — двадцать крон в сутки. Скромный обед в ресторане — Пять-шесть крон, два с полтины русских рубля. Вене пировали только еврейские банкиры, да международные жулики, которым денег не занимать. Так судили наивные люди. Но я мыслил несколько иначе. Знаменитое венское очарование — Наигранное веселой жителей, возбужденных музыкой, вином и красотой у венских женщин, это было как бы мишурным фасадом мрачного и торжествующего зла. Конечно, я навестил район Флорисдорф, обстроенный дачными особняками венской знати, улочки которого были тихие и пустынные, и я долго стоял на углу Праттерштрассы. где в углублении сада виднелся дом тот самый в котором жила моя мать непростительно долго я бродил вдоль вычурной изгороди издали всматриваясь в зашторенные окна и хотела верить что увижу ее я хотел только посмотреть на нее узнает ли меня мама когда то оставившая меня на вокзальном перроне и сказавшая на прощание, чтобы я слушался папу папу уже